Глава 13. Во дворце, обычно напоминавшем муравейник, при возвращении Игги из Приара было необычайно тихо и малолюдно. Лишь прислуга, понукаемая бранию и точками младших управителей и надзирающих, спешила навести порядок и чистоту. Всё остальное население замка уже переместилось на площадь, где начались развлекательные представления циркачей и музыкантов, а вскоре Попаданец посмотрел на часы, показавшие ему без четверти 7. Должны были начаться казни. В своих станье апартаментах, перед которыми с разрешения государя не несли службу не её гвардейцы, а янычары, застал только двух приярских девушек. Местные дворцовые рабы по помойке или водоносы появлялись здесь только по вызову. Граф Приярский не желал иметь в своих комнатах незнакомые глаза и уши. А его супруга привыкла пользоваться услугами личной ею обученных служанок. "Господин, сходить за водоносами?" спросила светленькая служанка, видно за что-то уже получившая по губам от тании. "Ванну будешь принимать?" Игорь в прихожей перед спальней и гардеробной скинул на диванчик надевший камзол и посмотрел на рабынь. "В замке только что баню посетил, так что не отмыться уже не стану". Он попытался вспомнить, как девушек зовут и не смак "Почему такие грустные?" "Прости, господин", ответила вторая горничная, изобразив на лице натянутую улыбку. Пока не вижу, за что, и не слышу ответа на свой вопрос. Девушки исскоса переглянулись, и та, что с опухшими губами, призналась: "Скоро читра людей я докознить будут, того, герфельского пожирателя. Говорят, специально волков голодных приготовили, осмелились вступить в разговор вторая служанка. Его будут им же в ём скармливать. Сразу после расправы с моснарскими грабителями до костров прочитра рассказывали, что у него лицо как у акулы. И роста он огромного, светленькая рыбани выпучила глаза, будто бы манекюл даёт прямо сейчас перед ней вплоти стоял. А выбирал себе девушек помоложе, когда его пытались смеялся, кричал сами попробуйте, вас потом цепью не оттащишь. Гад. Понятно. Икрий ещё до того, как задал свой вопрос, примерно догадывался об ответе на него. Хотите посмотреть? Так бегите, я разрешаю, только вернитесь до прихода хозяйки. Присутствие рабов, кроме тех, кто прислуживал на всякого рода увеселительных мероприятиях, не приветствовалось, но и прямого запрета не было. Конечно, в толпу свободных горожан девчонки не полезут, там им могут и по шее надавать. И всё же местечко они себе для наблюдения подыщут пусть и не самым удобным ракурсом. О гештик за плётку не возьмётся, вторая на год два более старшая служанка проявила осторожность. Так мы ему ничего не скажем, засмеялся Игорь. Договорились. Когда девушки чуть не пританцовывая на ходу убежали, попаданец прошёл в спальню и открыл там шкаф, на нижней полке которого лежал свёрток месяц восьмушку назад принесённый во флигель тётушке Радали Люсом. Попаданец прекрасно знал, что в нём, однако по привычке выработанной ещё во время армейской службы, всегда лично проверял своё снаряжение перед любым боевым заданием. Так, что тут у нас припесно, слух сам у себя спрятил Егоров, доставая и кладя объёмные свёртки на стол. Что нам Бог послал? Он развернул ткань и принялся раскладывать на поверхности ее содержимое. Первыми легли на стол холчевые плотные штаны с одним карманом, следом длинная рубаха из такой же ткани, деревянные туфли с собой и пара анучей к ним, нательный кожаный пояс с четырьмя метательными ножами и тремя маленькими кармашками под пару-тройку монет каждый, наружный подпоясавший кушак, с небольшим трепичным кошельком и плечевая сумка размером с ноутбук. Завершал натюрморт скорее кухонный, чем боевой тесак с деревянной рукояткой и потёртыми ножными. Егоров проверил содержимое кошелька, там оказалось 8 риталов одной серебряной монетой и 26 талов медию. В кармашках нательного пояса в сумме набралось 5 империалов можно пятидневку проживать и гулять в столице королевства. Землянин рассчитывал управиться гораздо быстрее. Он вновь сложил всё в ткань и вспомнил о небольшой медной фляжке, которую как-то ещё в конце весны отобрал у Делиана. Игорь нашёл её там же, откуда достал и свёрток над дном шкафа. Открыл пробку, и его чуть не стешнило от аромата душистой сивухи. Пришлось быстро опять закупоривать. Положив поилo поверх остальных вещей, Игорь завернул ткань, но убирать её не стал. Разделся до исподнего и лёг на кровать в надежде немного поспать, ночью ему предстояло работать. Только как это часто и бывает, когда нужно, сон не приходил. Окна спальни графской Чыты Гирфельских выходили на парк, в сторону противоположной дворцовой площади, на восторг людей, дождавшихся начала главных зрелищ, до Несси до попаданцам. Чтобы отвлечь те от того, что сейчас происходит за стенами дворца и не думать о нравах нового для себя мира, Игорь направил эскадрон своих мыслей шальных на восток, где гирфельская армия осаждала рижский укреплённый город Анхай. Как уверил попаданцу вчера граф Моснарский, захватить эту твердыню особых проблем нет. Когда до графа Кесптильского дойдёт приказ Герцегиня Латаны об активизации боевых действий, она и будет взята в считанные дни. 5-10, не более того. Слишком велика разница в количественном составе искмагов между осаждающими и осаждёнными. Проделать тот трюк с постоянной ротацией новых смен одарённых через городской портал, который организовал варяг граф Приарский, лигасцы, естественно, не смогут. Крепостные амулеты долго не выдержат. А удерживать проёмы в обрушившихся после землетрясов укреплениях у защитников сил надолго не хватит. Гирхельцев в десяток раз больше. И всё же Попадань себя похвалил, что догадался заказать у своих алхимиков и гончаров новую партию снарядов с напалмом, большего в 2 с лишним раза размера, чем прежние. Под катапульты Анагры, хорошо зарекомендовавшие на поле боя, были плохо пригодны для метания ядер через высокие стены. Игорь подумал, что местные метатели с этой задачей справятся на отлично, тем более если стрельба будет вестись сосудами с зажигательной смесью. Ретивость в манёвре и грамотные действия в сражениях юного герцога Юма показали землянину, что повоевать придётся всерьёз. Ригосцев с шапками не закидаешь. Пока армия восточных соседей занята войной с тринцами, Егоров решил захватить несколько провинций и предложить переговоры. Каких-то территориальных уступок от Тригса не самому Игорю, не тем более его всюзыренше уже нацарившейся на королевскую корону Левора, не требовалось. Землянин лишь хотел получить предмет для торга, а от герцога Юма демилитаризации Аная и договора о вечном мире. Конечно, попаданец уже знал, что в Арвании, как и во времена Средневековья на земле, любой вечный мир редко длится больше десяти лет, а иногда и не сохранялся и года, и всё-таки Егоров рассчитывал выдвинуть множество взаимовыгодных предложений, чтобы обеспечить искреннее желание Йомы и его двора дружить с Гирфелем и портальным кланом. Всё-таки попаданцу удалось уснуть. Он не проснулся, когда вернулись отпущенные им на веселье девушки. Зато возвращение жены и венценосной подруги его разбудило, хотя те старались в гостиной, отделённой от спальни прихожей, не шуметь, чтобы дотигр и отдохнуть перед делом. Наверное, во мне где-то встроенный датчик наличиствует на приближение Тани и начальства, в шутку подумал про себя Егоров, различая тихие голоса за дверью. Надо вставать. За окном начинали густеть сумерки, но вызывать служанку, чтобы зажгла свечи, он не стал. Уж мимо штанин или рукавов бывший спецназовец и без яркого света в состоянии не промахнуться. «Ты не спишь?» — в один голос спросили герцогиня с графиней, переглянулись и усмехнулись своему унисону. «Как видите, Игорь сел на диван рядом с супругой. У тебя не побаливает там?» — спросил он у нее, обратив внимание, что расположившаяся с другой стороны принцесса держит руку на животе Тани. «В гостиной, кроме хозяев и старого гештика», находились обе служанки, стоявшие со своим начальником вдоль стены. Если бы графиня не была погружена в какие-то свои мысли, то она обеих рабынь быстро бы вычислила, что те посетили развлечения на площади. Розовые щечки, довольные лица, хоть и склоненные взглядами в пол, и бегающие глаза их заметно выдавали. «Нет, Игорь», — улыбнулась Таня, — «не болит ничего. Просто мы с Ланой сейчас гадали, успеешь ли ты вернуться до рождения Яры или нет». Если бы Егоров сейчас не сидел, то, пожалуй, мог и упасть. Загруженность прогрессорскими делами, постоянные просьбы, с которыми его преследовали придворные, войны и политика, градостроительство и даже совместные делишки с миром гирфельского криминала, все это дополнялось дурацким делением года на 45-дневные восьмушки вместо нормальных месяцев. Что еще Егоров мог забыть? он посмотрел на Таню, улыбающуюся ему вместе с Винценосной подругой, и добавил к ранее перечисленному небольшой размер животика супруги, а также магию лечения, которая позволяла не испытывать большинства неудобств и недомоганий, присущих земным женщинам или неодарённым варванам. В общем, приближение срока рождения собственной дочери, Игорь постыдно прошлёпнул. Нет, конечно же, попаданец понимал, что это вскоре случится, но упустил момент, что уже прямо на днях Яра, только и смог от растерянности и досады за свою недогадливость переспросить он. "Да, Яра, так звали мою маму. Ты же сам позволил мне выбрать имя для нашей дочери. Тебе не нравится?" Латана поспешила поддержать подругу и своего, как говорится, тяжёлого калибра. "Очень красивое имя, немного даже с нажимом", произнесла она. Игорь быстро выкинул из головы глупые мысли, что на земле среди одноклассников Яру звали бы яркой точь-в-точь, как клички всех бабушкиных коров, пока у бабули были силы и здоровье держать буренку. Попаданец понял, что ему понравится любое имя, если оно будет принадлежать его ребенку. «Самое лучшее», — согласился Игорь, поцеловав Таню в щеку, «и я буду очень стараться успеть к рождению нашей Яры». У них еще оставалось время немного посидеть вместе, чем друзья и воспользовались. Тем более на задание лучше было идти на сытый желудок, Пока служанки шустро накрывали на стол, подруги поделились впечатлениями от праздничных мероприятий. Ожидаемо всё прошло очень хорошо, кроме одной ложки дёгтя в бочке мёда. Это моя вина. Сделала редкое признание Ишузэнша, не любившей заниматься самокритикой. Надо было приказать, чтобы любодоеды перед казнью язык отрезали. Сволочь всё испортил. Чидра, этот местный гирфельский каннибал-лектор оказался явным безумцем, когда его бросили в клетку с голодными разъярёнными волками, и те принялись рвать его тело клыками, Людает вместо того, чтобы выть от страха и боли, дико хохотал, выкрикивал нецензурную брань и оскорбления в адрес правителя. Правда, Чидра совсем не соображал и хулил прошлого герцога Гирфельского Мендагида. Латане всё равно такое не понравилось и попортило ей впечатление от торжества. Зато служанки, если бы осмелились выразить своё мнение при хозяйке и господарене, явно с принцессой не согласились бы. Они от представления были в восторге, Егоров это чётко прочитал по их лицам. Мне пора, посмотрев на часы, сказал попаданец. Нам пора, поправил его Сюзан раньше. С целью сохранения предстоящего действа в глубокой тайне, друзья решили, что портал в Левор откроют без помощи адептов. Тем более, кроме дежурной смены из трёх девушек в Приаре и двоих в Гирфиле, все остальные воспитанницы кланового института в это время пользовались заслуженным отдыхом. Спали или гуляли, неважно. "Гестик, возьми узел на столе в спальне", приказал Игорь. "И пойдёшь за нами". Старик даже и не подумал метнуться выполнять указание графа, а посмотрел на хозяйку, лишь когда граф Фения закрытием глаз подтвердил распоряжение мужа. Раб развернулся и пошел за вещами. Заметившая пантомиму между Гештиком и его хозяйкой, Латана фыркнула. «Как ты это терпишь, Игорь?» Она поправила свою челку. «Я бы такого наглеца уничтожила». «Это ты не мне говори», — вздохнул попадание вставая. «Подруге своей». Расставание часто предполагает произнесение ничего не значащих слов, однако обсуждать старого слугу было бы совсем не к месту. Поэтому дождавшийся жестику с свечами, друзья в его сопровождении пошли по коридорам дворца молча. Резиденция государни была наполнена шумом и гаммом вернувшихся с площади людей, большей частью хорошо выпивших, но и остальные испытывали возбуждение от зрелищ не меньше, чем от вина. В очередной раз Егоров удивился тому, что даже те, кто имел отличные городские особняки, предпочитали им тесные комнаты дворцам. Как-то Игорь с помощью супругов Куликов попытался узнать точное число жильцов в резиденции Латаны, и у него получилось, что только в самом дворце, если считать с рабами, обитало более полутысячи человек, а с учетом других строений дворцового комплекса и казармами для дежурных гвардейских сотен, получалось тысячи три. И это хорошо. Именно на таком многолюдстве дворцов государей и основывался план по поданце по устранению Вернига II. Какими бы пьяными ни были некоторые придворные, но благодаря эскорту гвардейцев шествия правительницы и её блестящего советника с супругой не оставалось незамеченным. Государи не кланялись, один из придворных при этом едва не упал. Ну, рычал супруга или подруга, придержав за валивающееся тело за локоть, сразу понятно, что повеселился народ на славу, а затем провожали взглядами. Войдя в малый тронный зал, давно уже использующийся лишь как личная портальная площадка герцогини, Таня приказала Гештику положить свёрток с свечами на одно из кресел и ждать за дверью с постовыми гвардейцами и эскортом. Мне отвернуться? Хихикнула, как девчонка Сюзренша. «Как хочешь, Лана!» — Игорь пожал плечами и принял час снимать камзол. «Я ж не догола, но до исподнего!» Стесняться предстать перед венциносной подругой в нательных штанах попаданцу казалось ерундой. Здешние трусы больше напоминали длинные шорты. Ну а Таня и так все у него видела. Егоров быстро переоделся и стал похож или на мелкого кустыря-ремесленника, или продавца-латошника, или помощника неудачливого торгаша, или на вольного слугу из богатого особняка, или на мелкого клерка-ратуши, либо районные управы, что называется на выбор. Осталось только снять магический амулет с заботой и любовью, изготовленной для него Таней, что попаданец и сделал». Увидь случайно любой из маг столь мощную и дорогую защиту на обычном простуждении среднего достатка, никакая легенда не спасёт от разоблачения. Ты слишком чистый для такого облича, оглядев друга, выразила своё мнение Латана. Не надо было сегодня хотя бы бритьцы и мыть волосы. Да, этот момент я несколько упустил, признал проботусю заренший землянин, хотя в темноте не заметят, а до утра успею чуть обрести. А вообще надеюсь на подарок Делиана. Игорь показал на прикреплённую к кушаку медную фляжку вместо парфюма, он посмотрел в окно. Присядем на дорожку. Есть у нас на земле такая традиция. Попаданец с подругами заняли крайние кресла, темнота за стенами дворца словно бы только этого и ждала, чтобы сгуститься до своего максимума. Портальное заклинание сплела личная госпожа ры Разумеется, для прибытия в Ливор Игорь решил использовать наиболее укромную площадку из четырёх имевшихся в столице королевства. Мы проводим у тебя немного, сказала Латана. Вместе с тобой вдохнём воздух моего города. Подруги вместе с землянином шагнули через арку на тёмную улицу и тут же испачкали свои дорогие туфли в грязи. В Ливоре шёл дождь, и было освежающе прохладно. Тань, Лана, Обернулся Егоров. Не нужно рисковать. Возвращайтесь. Я недолго тут пробуду. Он обнял поочерёдно жену и Сюзанну, дождался, когда они уйдут назад во дворец, Таня закроет пространственный переход и достал себе в уху. Капец, поморщился попаданец, вынув пробку и пройдя два шага к общественному колодцу, который был им когда-то использован для наложения портального заклинания. Поневоле начнёшь нашего боцмана уважать. «Иметь столько сил и воли, чтобы пить эту фигню!» Игорь аккуратно плеснул себе самогона за шиворот, протер им шею и подмышки, набрал вонючие жидкости в рот и прополоскал его. Фляжку было жалко. Егоров не любил разбрасываться полезными вещами, но решил все-таки ее выкинуть и швырнул емкость с остатками сивухи в разросшиеся возле забора кусты. Тут неподалеку находится особняк Фиры, бывшей студентки Фиры. Но чере одного пронырливого майора интенданта, который принцесса Ливорского дома с подачи Игре уделила внимание и оказала протекцию, что позволило девушке удачно выйти замуж и стать помощницей университетского преподавателя. Сейчас уже может и сама студентов учит, а не только ведёт практику и ассистирует. Так что кидание по сторонам добрых дел приносит пользу. Поподанцу есть куда податься в столице Ливора, только он направился в сторону противоположную туда, где в сотне метров от него виднелись огоньки факелов перед входом в трактир "Бастион", звучали крики, песни и весёлый шум драки.